Глава третья, в которой герой вращается в высшем свете и даже получает кое-какую выгоду. Да что же сегодня за день-то такое, а? Сначала одни мозг ели, теперь другие к нему подбираются. Давай-давай, штурм уже на носу, торопил меня Герф. У тебя есть еще здесь дела? Есть, пробурчал я. На корабль погрузиться и по реке плыть вниз, насколько денежек хватит. «Не смешно». «Все, пошли». Герф открыл портал, и я шагнул вслед за ним. Мы стояли на небольшой равнинке недалеко от линии леса, среди шатров и палаток, над которыми развивались флаги и вымпелы разных форм и расцветок. Но почти все были с одним и тем же рисунком — собака с человеческим черепом. Надо думать, символ гончих смерти. На небольшом холмике поодаль стоял огромный шатер красно-коричневого цвета, видимо, ставка седой ведьмы. На другом конце равнины высился замок со здорово подкопченными стенами. За ним виднелась лента реки. «Военный лагерь», — пояснил Герф. «А то мне было это непонятно. Между шатрами сновали и стояли игроки, заметим, сплошь высокоуровневые. Одни тащили куда-то связки оружия, мечи и луки». Другие обсуждали какие-то насущные проблемы. Особняком кучковалась группка магов, которых сразу можно было узнать по балахонам, посохам и растрепанным от ветра бородам. Они достаточно живо о чем-то говорили, экспрессивно размахивая руками. «Да оно видно», — ответил я Герву. «Нам-то куда?» «Куда-куда?» «Туда!» И Герв показал на большой шатер. «Может, не пойдем?» «Ну вот скажи, на кой я им сдался?» «Шутишь?» Сказано надо, значит, надо. Давай, пошевеливайся. У меня было ощущение, что меня ведут под конвоем. Некоторые встречные недоуменно провожали нас взглядом. Что может понадобиться типу с таким мелким уровнем вставки седой ведьмы? Слушай, а чего у них свара-то пошла? У сердец с гончими, спросил я Герва. Из-за чего воюют? Формально данж не поделили. Подземелье, значит, лениво сказал Герв. А по факту... За влияние драка идет. А как можно данж не поделить? Да очень просто. Данж ведь штука какая. Какие они вообще есть? Есть те данжи, которые квестовые. Они общедоступны. Туда молодняк на прокачку водят. И девушек на экскурсии, чтоб бицухой поиграть. Эти данжи постоянные. Есть данжи территориальные. Или, как я их называю, антуражные. Ну, знаешь, в каждом порядочном лесу должно быть подземелье с легендой. Все эти легенды из пальца высосаны. Но боссы в них в конце неплохие, хотя и с прогнозируемым лутом. А еще есть данжи-переменные. Они появляются и исчезают по воле разработчиков. Нашел его. Будет тебе счастье. Какое счастье? Я начал понимать, о чем говорили Зимин и Валяев, когда объясняли мне, в чем будет заинтересованность толстого Вилли в его молчании. Там, как правило, часто бывает мегаплюшка. Но эта мегаплюшка всегда достается тому клану, который в этот данж войдет первым. Нет никаких там дополнительных бонусов к прокачке этих всех корейских и плюс 20% дополнительного опыта, или там каких-то гильдейских примочек. Вот ты, кто первый вступил в это подземелье? Ничего такого. Основное там лут. Эпики до да легендарки? Не только, хотя и бывают. Да и не они самый главный лут в новых данжах. Там можно выбить или найти свитки с новыми высокоуровневыми умениями. Не в каждом, не очень часто, но все-таки можно. Умения? Да ладно. А учителя на что? Мастера, наставники. Учителя это, конечно, замечательно. Но умения, которым они могут научить, имеют предел. И после сотого уровня ты можешь к ним не ходить. Ничему они тебя больше не научат. Есть еще несколько квестов, которые позволяют выучить некие навыки. Так эти квесты еще получить надо. Иногда новые навыки дают и предметы. Но при условии, что у тебя есть полный комплект, а это огромнейшая редкость. Да и действуют они только до тех пор, пока на тебе этот комплект. Вот это да! Если к имеющемуся у меня счету добыть меч, там, помнится, сразу три навыка добавится. Интересно. В какой квест эти два братца-акробатца меч вставит Вот и получается, что кроме как в данжах, новый навык толком взять негде. Но возможность выпадения свитка из монстра или босса, или даже из сундука, существует только при первом прохождении. Потом все. Ходи-не ходи, будет все, что угодно, кроме свитков. А через какое-то время и подземелье исчезнет, чтобы возникнуть в другом месте, произвольном. Ага. И стало быть, гончей набрели на новое подземелье. Кстати, как узнать, что оно новое? Ну, кроме фразы «Ой, тут вчера ничего не было». Вошел в новый данж, сразу раздался звук фанфар. Все просто. Как забил финального босса. Все. Данж пройден, со всеми вытекающими отсюда. Поэтому босса держат до последнего, пока все углы не обшарят. А если его вообще не убивать? Ждать респа и... «Ага, ты самый умный. Фигус-2. Пока босса не забьешь, респа не будет. Но свитки вообще не факт, что с босса падают, я же говорил. Сундуки, бочки, темные углы с кучами мусора, все что угодно. Абсолютно бессистемный рандом. А как потом эти свитки делят?» «Их вообще не делят. Это собственность клана. И достается умение игроку, которого клан сочтет достойным для этого». — Так они, эти свитки, одноразовые, что ли? — Ну да. — А интересно, если на аукцион такой свиток пульнуть? — мечтательно сказал я. — Можно много денег поднять, — кивнул Герф. — Очень много. — Так, что там с гончими и дикими-то произошло? — вернулся я к основной теме А, да, ну, натурально, гончие нашли данш на краю пустыни Фетах. Как полагается, по правилам вымпел около него поставили и стражу. Все чин по чину. Тут к ним полсотни диких подваливает, и говорят, что, мол, это их разведчик этот данш нашел, и это их право его, данш стало быть, потрошить. Разведчики отвечают, мы не при делах. Нам сказали сторожить, мы сторожим. Но, походу, раз тут наш вымпел, значит и данш наш. — Кстати, правы ребята были, — согласился я. — Все по-честному. — Точно. И по-хорошему, дикие, конечно, должны были дать по ушам разведчику, не поставившему вымпел, и уйти. Это если этот разведчик вообще был, — заметил я. Молодец, это если он вообще был. Но они не стали вообще заморачиваться, а просто взяли и перебили охрану. Беспредел. Полнейший. Потом вынесли данши на претензию, выставленную по всем правилам гончими. Ответили, что они были в своем праве. И их вообще не волнует, кто и что об них думает. Такое ощущение, что люди тупо идут на конфликт. «Может и так», — задумчиво сказал Герф. «Многим не нравится растущее влияние гончих. Плюс под них кланы поменьше пошли. Как мы», — почти прошептал я. «Как мы», — подтвердил Герф. «Времена одиночек проходят, и мир игры меняется. Только идиот или слепой это не видит». «Ну что то на меня уставился? Игра всего лишь слепок с того мира, в котором мы живем, на самом деле. Выживет одиночка в нашем реальном мире? Вряд ли. Он должен влиться в систему. Или умереть?» Закончил я его мысль. «Почему же умереть?» «Это крайность. Скорее прозябать без возможности реализации своих мыслей и стремлений. Без перспектив, без денег. Как там художник должен быть голодный?» «Отличное высказывание! Вот только много ли люди видели полотен голодных художников? Боюсь, их картины сжигались с мусором, который выгребали из их комнатенок после их смерти. Времена одиночек проходят. Да они уже прошли. Настало время корпораций и конгломератов. И поэтому дикие решили спровоцировать конфликт и раздавить гончих, пока это еще можно сделать. Думаю, план был такой». Но пошло все не так, как они хотели, полагаю что просчиталась их разведка. Они неверно оценили потенциал гончих и за это дорого заплатили. Было три битвы. Во всех трех гончие не без нашей поддержки рвали Диких. После третьей битвы из клана Диких Сердец суммарно дезертировало процентов, наверное, 60 личного состава. Все поддерживающие их кланы сбежали еще после второй битвы. Чего же они так? Ну, одно дело воевать за преуспевающий клан, высших топов игрового мира, и совсем другое за клан, который выносят раз за разом. Ну и потом. Многие приходят в игру за выполнением заданий, сбором предметов, даже за ремеслами. А вместо этого их гонят на войну и заставляют рубиться в битвах, часами ждать сражений. Вот люди плюют на это дело и выходят из клана. «Кстати, да, тоже позиция», — согласился я. За этими разговорами мы уже давно дошли до шатра, в котором находилась ставка главнокомандующий но заходить не спешили. Герф явно хотел меня ввести в курс дела. Мне же было интересно послушать о местных раскладах. Мне, судя по всему, теперь тут долго ошиваться, так что лишней эта информация не будет. Все, кто остался, укрылись вон в главные цитадели. Герф ткнул пальцем замок около реки мы их там заперли. Вот скоро на последний штурм пойдем. Серьезный там народ собрался, ветераны в основном. А сколько раз уже ходили? Два. Первый сходу, как сюда их загнали, второй вчера. Не сильно удачно? Да нет, это так, пристрелка была. Смотрели, где какая защита стоит. Сегодня возьмем, никуда не денутся. Ладно, пошли внутрь». Мы зашли в огромный шатер, который изнутри показался мне еще больше, чем снаружи. Там стояло и сидело человек 15 из которых, присмотревшись, я узнал только Элину. Она увидела нас и замахала рукой. «О, пришли! Ну, наконец-то! Идите сюда! До штурма всего ничего осталось!» «Пошли!» — толкнул меня Герф. «Мы подошли к дальней части шатра, откуда нам махала Элина». Она стояла рядом с скромной, если не сказать, бедно одетой женщиной невысокого роста. «И где ты его нашел?» — поинтересовалась Элина у Герва. «В метане. Он только в игру зашел. Интернета вишты у него не было. Да ладно вам! Насили на человека!» — вмешалась незнакомая мне женщина. «Хотя я, конечно, уже догадался, с кем рядом стою». «Ну, порядок есть порядок», — пробормотал Герв. «С этим спорить не буду». Вытянула вперед ладони незнакомка. У нее были слегка седоватые волосы, некрасивое, но очень выразительное лицо и необычайно живые глаза. Плюс к этому в ней ощущалась сила. Нет, даже так, магия власти. Я не очень люблю все эти выражения, вроде «сильная энергетика человека» или «мощная харизма». Но от этой маленькой женщины просто ощутимо исходили волны, как бы это объяснить, волны возможных действий. То есть, если бы ей понадобилось, она бы одним движением руки снесла всю цитадель диких сердец к нехорошей маме. Догадался? Иронично посмотрела она на меня. — Ваш преданный слуга! Не без пафосности сказал я, вставая на одно колено и склоняя голову. «Ну — Ну-ну, я этого не люблю. Да и не принято здесь так. Подняла она меня на ноги. — Мы здесь все равны. — Просто некоторые равнее не удержался я. Но откуда столько иронии? Укоризненно посмотрела на меня женщина. день не задался. Ну да, кивнул я. Устал, зашел в игру и на тебе. Попал с корабля на бал. Скорее вместо корабля. Коротко хохотнул Герф. Но зато познакомились наконец. Я как-то и догадался, седая ведьма. Протянула мне руку одна из самых влиятельных женщин Файрла. Позволь представить тебе моих друзей и сокланов. «Вот это Седрик Секира, мастер боя и координатор. Рыцарь в переливающихся изумрудным цветом доспехах кивнул мне. Это Фредригар. Он обеспечивает безопасность клана». Рога с совершенно седыми волосами изобразил полупоклон. «Это миллере Ре. Седая ведьма подвела меня к очень красивой девушке с двумя мечами за спиной. Она мастер-наставник. Очень приятно, Хейген». Повторял я, как заведенный, знакомясь с высшими представителями клана, который, похоже, в самом ближайшем будущем займет место в топ-3 клана Файрла. Теперь можно с гордостью говорить. Я всех старшаков гончих знаю лично. Чтобы было понятно всем, это тот самый боец, который дрался за честь нашего клана с тремя аграми, когда те начали поливать нас грязью, сообщила собравшимся седая ведьма. а а тут же сказали собравшиеся, и стали хлопать меня по плечам со словами. «Помним, как же! Слышал, уважаю! Мужик! Красава!» Поколотив меня по плечам и выбив из меня пыль, благородное собрание немедленно про меня забыло, обсуждая детали предстоящего штурма. «Не могу сказать, чтобы я расстроился. Не люблю всеобщего внимания. Не знаешь, чего ждать». «Вот так и приходит слава мирская». Заметила седая ведьма, по-прежнему стоящая рядом со мной. Но ты не обольщайся. Она так же быстро и проходит. Да я о славе не думал тогда. И потом я не один был. Еще двое гномов были из наших. Интересно, они здесь? Я помню. Вряд ли они тут. На штурм замков берут только самых мощных игроков. А для массовости? Какая массовость? Если в толпу штурмующих засадят пару фаерболов, У высокого уровня есть шансы выжить. У малышей никаких. Кому охота ощутить себя пушечным мясом? А я? С тобой я хотела лично познакомиться. Ты меня удивил. А я желаю знать в лицо людей, которые вызвали у меня такую эмоцию. Чем удивил? Я бы сказала наглостью. Ты прости, но, конечно же, я не поверила, что ты впрягся за наш клан из чистого благородства. Ты просто убрал этих трех клонов нашими руками. «Однако ты это обставил, с одной стороны, настолько цинично, а с другой, настолько изящно и расчетливо, что я не могла упустить возможность глянуть на тебя. И, кстати, по поводу глянуть. Милли, дама Гитресса, к нам подошла красотка с двумя мечами, как ее отрекомендовала седая ведьма, мастер-наставник. Согласись, наш друг одет, мягко говоря, скудно, для своего уровня, конечно. Да уж». «Это даже недостойная бедность. Ленив ты, дружок!» — слегка надменно сказала Милли. «При тут это?» — смутился я. «Не ленив я, и денежка есть. Я в больших городах, кроме Егена, не был, по провинции мотался. А там аукционов нету, одни вендоры, а у них точно такой же хлам, а может, еще хуже. — Ладно, ты извини, — искренне сказала Милли. Подзабыла уже, как оно на начальных уровнях-то обстоит. Так что, Магитресса? — Пойди найди Фьоси Коваля. Может, он придумает что-нибудь для нашего друга до начала штурма? Милли кивнула головой так, что ее русые пряди волос упали на искристые глаза. И убежала. — Красивая, — подумалось мне. — Да, красивая, — подтвердила седая ведьма. Я вытаращился на нее, раздумывая. — Я вслух, что ли, заговорил? — Успокойся. Просто все было написано на твоем лице, — засмеялась ведьма. — Ситуация, как в сентиментальном романе, — улыбнулся я. — Итак, ты в первый раз будешь штурмовать замок? Седая ведьма присела в кресло и предложила мне присесть рядом с ней. — Ну да. И по-прежнему думаю, что, конечно, даже до стен не доберусь. Слабоват я. — Такое может быть, — кивнула ведьма. Тут все определяет мастерство, сила и удача. Удача может даже и в большей степени. — А вот интересно, — сказал я, — если меня, к примеру, грохнут, то что с моими вещами будет? — Да ничего не будет, — ответила ведьма. — Соберут их вместе с другими и по почте тебе отправят. Ты, главное, напиши, какие вещи были, и отправь это письмо своему клан-лидеру, да и все. Тут крыс нет, все в одной лодке. С тобой, кстати, даже если представишься проблем быть не может, у тебя кольцо именное. Так что ты можешь вообще никому ничего не писать. А сам я куда? На место последней привязки. Поэтому почти все привязываются к клановому замку. Почему? Ну, вашему брату начинающему в подштанниках бегать не привыкать. А вот ветераны подотвыкли. А эти из замка? Если они в замке и возрождаться будут, так это бесконечная история выходит. Верно. Поэтому разработчики поставили специальное условие. Все защитники замка, атакуемого во время ведения официальных военных действий и умершие во время данного сражения, перемещаются в ближайший крупный город. А их вещи? Ну, либо они замок отстоят, и им эти вещи свои же и вернут. Либо что с бою взято, то свято. Седая ведьма развела руками. Мол, война. Она ведь кому-то и мать родна. Разумно. «А вообще, какие трофеи бывают в замках?» «Да никаких особо и не бывает», — ответила мне Магитресса. «В других играх это норма вещей. Где кристалл магический перепадет, где символ клана, где и сам замок, к слову. У нас ничего особого. Вещички защитников да предмета из кланхранов. Но и там обычно ничего путного не попадается. На самом деле раритетов в кланхранах не так уж и много лежит» да ладно не поверил я а с чего им там быть многим то что есть основные ценности это с этого и наборы редкие свитки артефакты сколько всего в игре ссет этогоовых наборов и артефактов не думаю что до бесконечности много а кланов море даже если у каждого по предмету но ну и сколько их осядет в хранилище даже крупного клана все в одну сумку влезет и скорее всего Уплыла уже та сумка по реке вместе с самым умелым воином и парочкой охранников. А в хранилище остались в лучшем случае легендарки. Да и те, скорее всего, по бойцам раздали. Что так, что эдак пропадать. А в чем тогда выгода штурма, не понял я? Только статус победителя? Всегда главное статус, назидательно сказала седая ведьма. Это цель номер один. Предметов мы и так навыбиваем, а вот свернуть шею одному из крупнейших кланов — это не только почетно, но и очень выгодно. С кадровой стороны в первую очередь. Все их ветераны, маги, бойцы, хиллеры ко мне завтра и придут, и ко мне же в клан попросятся. И я еще буду выбирать, кого взять. И все будут знать, вон гончие смерти идут. Они самим диким сердцам глаз на жопу натянули. Так-так. — Ух ты! — удивился я. — Жёстко. — А с замком что будет? — А чего с ним будет? — Да ничего не будет. В смысле, его не будет. Как мы флаг сорвём с башни, так пойдут часики тикать. И через три часа карета превратится в тыкву, а замок в руины. А дикие, если захотят его восстановить, так придётся им сначала всё начинать. А вот и Фьёси. — Скажи, дружочек, мы можем хоть как-то приодеть этого молодца? Фиосси, гном в блестящей кольчуге, подпоясанный поясом с ярко-синими камнями и торчащим за ним молотом, оглядел меня и произнес. «Да, на такой уровень ничего не брал. Если хотите, могу сковать быстро нагрудник незамысловатый, но он, конечно, будет всяко лучше того, что на нем сейчас». К нам подошла Элина, прислушалась к разговору и покраснела. «Куй, Фиосси!» — сказала седая ведьма. Куй, мой хороший. «Все компоненты есть?» «Ага», — сказал гном. «Как чуял, захватил». Он отошел от нас шагов на пять, потом повернулся и сказал мне. «Минут через семь подходи. Налево от шатра кузница полевая стоит. Лады?» «Не вопрос, буду», — кивнул я. «Наш клан оплатит работу мастера», — твердо сказала Элина. «По-прежнему вся пунцовая». «Оставьте», — не менее твердо сказала седая ведьма. Хейген будет сражаться под знаменами моего клана. И моя задача — сделать все, чтобы он это делал хорошо. Доспех входит в эту задачу. Прошу прощения. И, Хейген, если не увидимся до штурма, договорим после него. Будь отважен. И она отошла к совещающимся. «Стыдобища!» — прошипела мне Элина. Весь клан опозорил. «Ну, извините. Я не знал». Я не хотел, да, скорее всего, уже и не буду. Так же зашипел я. Мне кто сказал, что тут будет высший свет? Я только в игру зашел, меня Герф выцепил. И потом, что это за снобизм? На что деньги есть, в том и хожу. Ладно, доберемся до замка, я... У вас там такой жлоб на хранилище, что он мне ничего не даст, сообщил ей я. Я вообще-то хотела сказать, что я тебя прибью, хамло. Грустно пригрозила Элина. Ладно иди к гному». «Наших-то тут много вообще». «Десятка семь», — ответила Элина. «Мы пойдем с левого фланга, туда подходи, и особо вперед не лезь, убьют». «Хорошо, госпожа клан-лидер», — козырнул ей я, и пошел из шатра, думая о том, что все это здорово, но лучше от них всех небожителей держаться подальше. Оно мне дешевле выйдет». Я подошел к кузне и увидел Фьоси, держащего в руках очень недурственный нагрудник. Это был даже не нагрудник, это даже была разновидность керасы с усиленным набрюшником и бувигером. «Ну ты мастер!» — искренне восхитился я. «Вещь!» «Надевай давай!» — поторопил меня гном. «Может, подтянуть надо где?» «Кераса тонкой стали, легкий доспех, защита 340 единиц» семь к силе плюс 8 к выносливости плюс 11 процентов к защите от колющего и режущего оружия плюс семь процентов к защите от огня прочность 310 из 310 минимальный уровень для использования 30 для использования классом воин да как влетая мастер я повертелся еще и расплылся в довольной улыбке Такую славную броньку и на халяву зацепил. — Носи на здоровье! — улыбнулся гном. — Любому мастеру приятно смотреть на то, что людям нравится его работа. Вдруг раздался гулкий трубный звук. — Опа! Кажись, началось! — сказал гном и уставился на холм со штабным шатром. — Я тоже посмотрел в ту сторону. и шатра вышли все там присутствующие и некоторые из них довольно быстро сбегали с холма, видимо, направляясь к своим отрядам. — Мастер, где тут левый фланг? — спросил я гнома. «Слева — Слева? — уставился он на меня, видимо, поразившись моей недалекости. — А, ну да! — сказал ему я, и побежал к левой части равнинки, но не добежал. Не успел, потому что трубы завыли вновь, и... — На штурм! — услышал я многократно усиленный голос седой ведьмы.